Ная согласилась остаться в квартире, но теперь эта затея представляется ей весьма глупой. Она никогда не умела ждать. И кроме всего прочего, в квартире нет выхода на черную лестницу, которым можно было бы воспользоваться в случае необходимости. Поэтому, когда раздался стук в дверь, она с облегчением подумала, что это Хес или кто-то другой из своих пришел ей на помощь. Тулин выходит в прихожую и смотрит в глазок. темном коридоре никого нет. Она видит только пожарный шкаф в нише прямо перед дверью. Может быть, ей послышалось? Да нет, в дверь точно стучали. И хотя н а и кажется, будто это знак, что опасность миновала, она снимает оружие с предохранителя и готовится к встрече с неизвестным. Отключает сигнализацию, отодвигает засов влево и выходит в приквартирный холл, держа пистолет на готове. Пара выключателей слабо светит на стене, но свет она не зажигает. Темнота представляется ей союзником. Двери во все квартиры, видимо, открываются в сторону широкого коридора с линолеумом на полу. Постепенно глаза привыкают к темноте, и слева ей становится видна торцевая стена. Справа же коридор ведет к лестнице и лифту, но и там тоже пусто. Никого в коридоре нет. Из квартиры доносится треск р а ц и я Кто-то нетерпеливо повторяет ее имя, и она отступает назад ближе к двери, поворачивается лицом к ней, и в этот момент сзади на нее набрасывается мужчина, прятавшийся в нише под пожарным шкафом. Он сидел там, скрючившись только и поджидая, когда она повернется к нему спиной. Мужчина всем своим весом наваливается на нее, и через открытую дверь Тулин падает на пол прихожей. «Сука подлая! Отдай мне фотки, или я прикончу тебя!» Больше он ничего не успевает прокричать, потому что Ная двумя быстрыми ударами локтем ломает ему нос. Мгновение он, словно окаменев, сидит, ничего не соображая, и прежде чем до него доходит, что с ним произошло, Тулин наносит ему третий удар, отчего он распластывается на полу.